Дона Жуана передернула от омерзения, молодой человек был мордаст, глазенки имел наглые и нетрезвые. Что же, до прически, то раньше так стригли одних только каторжан и умальшенных. Затылок и виски оголены, зато на макушке стоит дыбом некое мочало. «Тебе тут что, тетенька, концерт по заявкам, да?» Издевательски осведомился он, и рука Дона Жуана дернулась в поисках Эфеса. Четыреста лет не совершала она этого жеста. Однако взамен рукоятки пальца обнаружили упругое женское бедро, его собственное. Столь жуткого мгновения ему еще переживать не приходилось. «Простите пробормотал он, опуская глаза». Простите, ради бога. Он повернулся и побрел. Нет, не в подвал, на улицу, прочь, как можно дальше от этого подъезда, от этого дома. Э, так ты из бомжей? В радостном изумлении скрипнул босок. Да ты хоть знаешь, сучка, в чей подъезд зашла? Стишков ей. Ну давай, давай, вали отсюда, пока в ментовку не сдали. Дон Жоан был настолько убит, что безропотно снес бы любое оскорбление. Слово «сучка» тоже не слишком его уязвило, и во втором круге за четыреста лет он еще и не такого наслушался. Но то, что грязное слово было произнесено в присутствии девушки, только что читавшей стихи о нем, он стремительно повернулся на пятки и легко взбежал по лестнице, Пощечина треснула, как выстрел.